Глава сорок восьмая. Моя совесть просто взбесилась. Она больна комплексом неполноценности, у нее шизоидная реакция на кающихся негодяев. Причем здесь спрашивается я? Ну при чем, скажите здесь я? Немец запутался в своих темных делишках, он погряз по уши с головой. ушел на километровую глубину своих прошлых и настоящих грехов, а я всего лишь пошутил, да, глупо пошутил, хотел завершить наш разговор эффектно, но откуда я мог знать, что у него есть револьвер? Не мог я предположить, что он вдруг п у с т и т себе пулю в лоб? Не мог. Я сидел в зале ожидания аэропорта Минводы. о п е р ш и с ь о рюкзак с миллионом долларов как о подушку. По залу эхом разносился голос диктора, волнами прокатывались пестрые толпы горнолыжников и альпинистов. У кассовых окошек склоняли головы желающих улететь, вытаскивали из глубоких карманов бумажники, слюнявили пальцы, отсчитывали купюры. Кассиры проверяли их на свет, ощупывали, мяли, подсовывали под синюю лампу. Разве это деньги? думал я. Вот то, что у меня под головой. Вот это деньги. Это мощное оружие. Это крыша. Это власть. Но самое приятное, что об этом никто не догадывается. Меня, наверное, принимают за бродягу, за бедного туриста, который добывает себе на хлеб сбором стеклотары. Этот рюкзак, оставь я его на несколько минут. не заинтересуют даже местных карманников, но как приятно осознавать свою скрытую силу, какое спокойствие в душе, какое у меня глубокое дыхание и ровный пульс. Я встал с жесткой скамейки, закинул рюкзак за плечи и подошел к четвертому кассовому окошку. Уставшая от ожидания пассажиров женщина в синей униформе Подняла на меня глаза. Один до Омска, сказал я. Вы знаете, сколько стоит билет? Вежливо поинтересовалась она, не притрагиваясь к клавиатуре компьютера. Я хотел бы место в бизнес-классе, сказал я, будто не расслышав вопроса. Женщина удивленно рассматривала мой пуховик, стянутый на груди лямками от рюкзака. Но это почти пятьсот долларов, молодой человек. Я вынул из кармана пачку купюр, перевязанную красной резинкой для волос. Мэт постаралась и протянул кассирше. А рубли у вас есть? Растерянно спросила она. Нет, рублей у меня немного. Доллары, к сожалению, мы не принимаем. Пройдите, пожалуйста, в обменный пункт. Это справа в конце зала. Жаль, ответил я. Мой бездумный порыв угас. Если бы кассир дала мне билет, то я бы продолжая играть в непротивление желаниям, пошел бы на ватных ногах в зону досмотра, оттуда на посадку и быть может только высоко над землей до конца бы понял, какое я ничтожество и с какой легкостью могу им быть. Я дошел до пункта обмена валюты, повернул обратно и склонился у кассового окошка под номером один. Протянул паспорт. Два билета до Москвы на утренний рейс. На чье имя выписывать второй билет? – спросил а кассир. Уваров Борис Леонидович. Потом я спустился в камеру хранения. отдал рюкзак приемщику в прорезиненном черном фартуке. Что там? спросил он. Миллион долларов, ответил я. Понятно, кивнул приемщик. Я так и подумал. Он закинул рюкзак на верхнюю полку стеллажа и протянул мне мятый отшлифованный многочисленными руками жетон с числом 013. Я вышел из здания аэропорта на площадь. сел в первое попавшееся такси и сказал водителю в Терскол. Я шел по влажному асфальту, вдыхая чистый и безвкусный как талая вода воздух, машинально здороваясь с горнолыжниками, знающими меня уже не один сезон, по этой живописной дороге, соединяющей станции канатной дороги на Чигет и Эльбрус, я раньше ходил как хозяин. При Альбрусе было моим домом с крышей небом и стенами горами. Теперь у меня таких чувств не было. Моим домом быстро и легко завладели опасные и жестокие люди, и горы превратились в зону смерти, заполненную безумцами, маньяками и хладнокровными убийцами. И у меня все сжималось внутри при виде незнакомого мне человека в черных очках или автомобиля на большой скорости проезжающего мимо. Торцевая дверь жилого дома, обитая коричневым утеплителем, была распахнута настежь. Кирпич, лежащий на верхней ступеньке подъезда, не давал ей закрыться. На выцветшей табличке под стеклом с трудом можно было прочесть. Эльбрусский контрольноспасательный отряд. Я недолго стоял напротив дома, думая о том, к каким нежелательным последствиям может привести мое появление в отряде, и хоть насчитал их не менее трех, все же пошел к двери. В тесной, сильно накуренной и натопленной комнате был только Чак Касимов. Он лежал на койке и, закрывшись от меня книжкой, читал. Над его головой Покачивалось дымовое облако. Пепельница из позеленевшей гильзы от лавинного снаряда была наполовину заполнена окурками. Я, войдя в комнату, сразу кинулся к окну и открыл форточку. Стас воскликнул, ч а к глядя на меня нездоровым взглядом, и опустил ноги на пол. Это ты? Откуда? Я сел на стол. За моей спиной, словно сковородка с яичницей, шипела радиостанция. Где ребята? спросил я. На пожаре, коротко ответил Чак, все еще не сводя с меня глаз, будто сомневался в том, что перед ним действительно стас Ворахтин. А как ты? Здесь с только слухов. На каком пожаре? Игнорируя вопросы к а с и м о в а спросил я. Ночью загорелась ледовая база. Но мы узнали об этом только сегодня утром. Шесть часов ребята запустили канатку, а около семи вышли со мной на связь с базы. Что сказали? Тушить было уже нечего, все сгорело дотла, одни почерневшие бочки остались. Что-нибудь нашли? Да в том-то и дело. Он снова суеверно взглянул на меня. Сделал паузу, как бы раздумывая говорить или не говорить открытым текстом. А ты думаешь, чего я так испугался? Подумал, что, ну короче, кто на базе постоянно живет? Вы решили, что это я сгорел в своем вагончике? Пришел я на помощь Чаку. к а с и м о в кивнул и шумно отхлебнул чая. Ребята сказали, что на трупе даже браслет. И корпус часов сплавились. Милиция приехала. Да, человек десять во главе с майором Гаджиметовым. Не торопись. Расскажи сначала, что милиция нашла на приюте. Я обратил внимание, что при упоминании о приюте Чак болезненно поморщился и отвернулся, будто боялся, что по выражению на лице я легко отгадаю его мысли и чувства. Он медлил с ответом, но не потому, что придумывал, как бы правдоподобнее солгать. Ему вообще не хотелось говорить на эту тему. Что милиция нашла? переспросил он и опять надолго замолчал. Не т я ни чак. Ты лучше спросил бы об этом кого-нибудь другого. Я понял. Чак смертельно боялся говорить о том, что ему было известно. Этот смуглый, худощавый, ловкий как б а р с к а бординец, покоривший два семитысячника на Памире и прошедший траверсом все пики Кавказского хребта, оказался трусом. Ладно, сказал я, наливая в кружку чая и отпивая глоток. Ты не хочешь мне ничего рассказывать? Тогда я тебе расскажу. Вчера вечером на приют нагрянула банда на снегоходах. Люди в черных куртках стали искать двух людей по имени т е н г и з и Белл. Эти двое в самом деле были на приюте. Завязалась перестрелка, в результате которой один бандит был убит. т е н г и з а и Бела л связали и потащили волоком на ледовую базу, а остальных сильно напугали пистолетиком. У них были Калашниковы, поправил Чак. И наши отважные спасатели обкакались со с т р а х у Послушай, ты, храбрец, зло выкрикнул ч а к В глазах его полыхала такая ненависть ко мне, что мне на какое-то мгновение стало не по себе. Эти бандиты, да б у д е т тебе известно, нагрянули на приют не столько из-за тех двух, сколько из-за тебя. Они тебя искали. Они, избивая наших ребят, все время повторяли, что долги надо возвращать вовремя. Значит, ты им задолжал, а сам пустился в бега. А я-то думал. Он сплюнул на пол и замолчал. Ладно, не заводись. Примирительно сказал. Я понимаю, что надо разрядить обстановку, иначе Чак ограничится только грубостью в м о й адрес. Никому я не задолжал. Это ошибка. Бандитам задолжали те два парня. Одного из них т а н г и з а они сожгли заживо в моем вагончике. Ты мне скажи, они Богомазова и Эда не тронули? Не знаю никаких Эдов, ответил Чак, все еще хмуро поглядывая на меня из-под черных бровей. Четверо наших ребят, как сошла малышка, сразу поднялись на приют. И работали там до темноты. Глеб рассказывал, что ты с каким-то дурным лицом первым выпал с из окна и побежал на базу. Тебя остановить никто не мог. Но ну, а потом на приюте начало твориться чёрт знает что. Ребята попытались проникнуть внутрь и выяснить, кто пострадал от лавины, а кто нет, но их не пустил ниже третьего этажа тот самый парень, который н а з в а л себя т а н г и з о м Что значит не пустил? п р е г р а д и л грудью дорогу. Если бы грудью, пистолетом. Он представился сотрудником органов госбезопасности и сказал, что в интересах следствия не может впустить спасателей в помещение приюта. Но ребята заметили в конце коридора два трупа, лежащих на полу рядом. Альпинистов не молвли из команды б а з а р д з ю з и И князева из Самары, они оба отмечались у нас пару недель назад. В общем, это показалось подозрительным, и ребята попытались выяснить, что произошло. И выясняли до тех пор, пока на снегоходах не прикатили бритоголовые. Да, бандиты загнали всех внутрь приюта. Тенгиз со своим дружком стал отстреливаться. Одного бритоголового они прикончили, но на том их сопротивление закончилось. обоих повязали. Да, причем Тенги за ранили в живот. Глеб говорил, что рана была ужасная. Пуховик как мочалка насквозь пропитался кровью. А что наши ребята в это время делали? Да ничего. Рядом с трупами на полу лицом вниз лежали. Глеб заметил еще кого-нибудь на приюте. Там был альпинист из Самары Богомазов и пожилой курортник из военной турбазы. И все. Про два трупа альпинистов я тебе уже говорил. Бандиты ими не заинтересовались. Вывели наружу Танги з а и б е л а вынесли своего, а нашим ребятам Богомазову и курортнику под угрозой смерти. Приказали сидеть на приюте двое суток и никому ничего не рассказывать. Бандиты обыскивали приют, конечно, перевернули все вверх дном, искали, как Глеб понял, деньги. И что нашли? Да ничего. А что они по твоему должны были найти? Я пожал плечами, уходя от ответа. Чак внимательно посмотрел на меня. Мне кажется, ты знаешь намного больше, предположил он. Может быть, но я не знаю главного. Ну ладно. Я оставил кружку с ч а ф е р е м встал со стола и протянул Касимову руку. Подожди, опустив глаза, произнес Чак, не подав мне руки, вынул из тумбочки тетрадный лист и положил на стол передо мной. Что это? Заявление об уходе из отряда. Я вздохнул и, не прикоснувшись к листку, пошел к двери. Мне бы кому заявление написать.